что должен сказать, не называя никаких имен, просто рассказать о том, как в результате информации Ваха был арестован ваш разведчик. Такой вариант вас устроит?» «Думаю, да», — помедлив ответил Блант. «Но в любом случае я должен посоветоваться с Лондоном. Перезвоните мне через 10 минут». «Договорились». Эшби повесил трубку и пояснил Кевиноу. «Он хочет позвонить в Лондон, получить разрешение». Бланд довольно быстро набрал код и номер Холдера. К его удивлению, трубку снял сам Холдер. «Мистер Холдер», — торопливо сказал он, — «Янки обнаружили нашего Вакха». «Поздравляю!» — равнодушно бросил Холдер. «Кажется, он даже не обрадовался». — удивился Блант. — Что опять случилось в Лондоне? — Они его арестовали. Но это оказался весьма значительный тип, со своими большими связями. Адвокаты требуют его освобождения. — Это типично в их манере, — буркнул Холдер. — Они готовы дать шанс даже самому отъявленному негодяю. — Мне можно выступать в суде? — спросил Блант. — Вообще-то нежелательно, — ответил Холдер. — Я думаю, вам лучше проконсультироваться с Хэшлемом. Он сейчас на месте. Пусть наш разговор переведут на него. Но, сэр, — воскликнул пораженный Блант, протестуя против переключения. — Неужели Ваг совсем не интересен Холдеру? — подумал он. — В чем дело, мистер Блант? — услышал он голос Хэшлема. — Опять какая-нибудь... «Неприятность с нашими американскими друзьями?» «Наоборот, они нашли, наконец, Вакха. Они смогли его вычислить. И я просил мистера Холдера разрешения на выступление в суде по этому делу». «Зачем?» — спросил Хэшлим. «Кажется, они все сошли с ума», — подумал Блант. Но, сдерживаясь, сказал, «Мы можем помочь американцам решить часть их проблем». Рассказать о том, как Вах вывел русских на нашего человека в резидентуре советской разведки в Лондоне. Наступило молчание. «Сэр!» — раздраженно спросил бланд решив, что произошло отключение линии. Он услышал лишь приглушенные звуки. «Сэр!» — снова повторил он и понял, что Хэшлом смеется. «Вы не читаете газет, мистер Бланд, сказал, явно наслаждаясь Хэшлем. «Молодым всегда свойственно нетерпение. Не нужно выступать в суде. Это ничего не даст». «Я не понимаю вас, сэр», — холодно ответил бланд. «Прочтите сегодняшний Нью-Йорк Таймс», — посоветовал Хэшлем. «И не спешите бежать в суд, иначе вы окажетесь в смешном положении». Блант бросил трубку и взялся за сегодняшние газеты, которые он еще не успел просмотреть. Лихорадочно листая, он пытался найти нечто, относящееся к словам Хэшлема. И, наконец, нашел статью. «Советский резидент в Лондоне. Олег Гордеевский бежал на запад. Успешный побег из Москвы». «Проклятие!» — выругался Блант. Он еще не закончил читать, когда раздался телефонный звонок Эшби. «Мистер Блант, вы получили разрешение?» — спросил Эшби. «Нет, мистер Эшби», — уныло ответил Блант. «У нас ничего не выйдет. Наш агент, бывший резидент КГБ в Лондоне, Олег Гордеевский, бежал из Москвы в Лондон. Русские его даже не арестовывали». Эшби положил трубку. «Ничего не понимаю», — растерянно сказал он. Глава 37. Истекал последний день данный сотрудникам ФБР и группе Эшби для сбора доказательств. С опухшими от бессонницы глазами, Томас Кевиноу принимал донесения своих сотрудников. Все было против него. Даже... Назначенная в последний момент проверка в офисе Кемаля, вызвавшая настоящий скандал в Нью-Йорке, не принесла ничего нового. Все было против них. После публикации статьи про супершпиона английской разведки, бывшего резидента КГБ в Лондоне Олега Гордеевского, на англичан рассчитывать не приходилось.